приведя маникюршу в наш дом. Затем он изменил маникюрши, приведя в наш дом официантку, после чего он, проявив трусость, убежал, оставив двух незнакомых женщин на мое попечение. В. Женщины были готовы подтвердить под присягой, что мой муж представился им холостяком, что, впрочем, Общее распространено в настоящее время и даже не считается преступлением. И с помощью подарков, а главное — обещаний жениться, склонил их каждую в отдельности к интимной связи, которая, однако, не принесла радости женщинам, а у моего мужа породила чувство неловкости, подобное душевному оцепенению. Прошло два дня прежде чем я освободилась от маникюрши и официантки, которые заключили между собой договор о дружбе и взаимопомощи. Эти две маленькие ведьмы отлично владели благородным искусством вымогательства. Поскольку моего мужа не было дома, я оказалась его поверенным в делах. Я уплатила обеим женщинам их арендную плату за месяц вперед, Выдала каждый на два месяца кормовые и по пять тысяч марков компенсации за душевные страдания всего в сумме шестнадцать тысяч марок. Со своей стороны, они с большой готовностью выдали мне расписки, каковые я впоследствии предъявила мужу. Он выкупил у меня эти расписки довольно неохотно, утверждая, что пять тысяч за душевные страдания — Это несообразно много, поскольку сам он полагал, что доставил обеим женщинам одни лишь приятные переживания. Люди, совершая безобразные поступки, прибегают обычно к красивым объяснениям. Что касается моего мужа, то, вернувшись после блужданий домой, он даже не пытался приукрашивать свои поступки, а откровенно признал «положение самое позорное». Не могу ничего сказать в свое оправдание. Ох, какие мы свиньи-мужчины! Только не говори во множественном числе «мы», сказала я с омерзением. Нет, нет, не буду. Признаюсь честно, я совершенный поросёнок. Лучше скажи «свинья», неоскопленный боров, как тебе угодно. Я жил, как свинья, и впредь будешь жить не иначе. Но я больше не желаю нянчиться с тобой. Я не родилась свинаркой. Нет, конечно, хотя что? Да, видишь ли, мне думается, все жены в известном роде свинарки. Но я хочу тебе сказать лишь одно, милая мина Ты самая прекрасная из всех свинарок в мире. Я увольняюсь. Увольняешься? Что ты имеешь в виду? Спросил он, недоумевая. Развод. Можешь жениться на своей маникюрше и осчастливить ее мать, которая находится в доме презрения. Энсио Хьюпи ведет мое дело. Знаете, безопаснее дразнить собаку, чем мужчину. Собака лает, а мужчина напивается до чертиков и начинает обращаться со своей женой, как с собакой. Так случилось и со мной». Мне довелось услышать, что я самое ограниченное, самое узколобое существо на свете, что я ханжа в шорох, что мне следовало быть евангелисткой, монахиней или вожатой отряда девочек-скаутов. Слушала я, слушала эти оскорбления, но в конце концов мое терпение лопнуло, и я сделала ему хук левой рукой в область диафрагмы. Я снова благословила американскую среднюю школу, в которой и девочки наряду с юношами проходят основательный курс обучения боксу. Как легко мне удавалось в известных ситуациях договариваться с мужчинами без мелочной и нудной игры словами, на которую мужчины так часто сбиваются. Калле Кананен очень любил хвастать своей консервативностью. Как я теперь обнаружила, его консервативность являлась лишь средством того, что он был слишком труслив, чтобы драться, и слишком толст,